Эпилог. Пятница, 18 декабря 2017 года. Прошло 3 недели. Эрика только что вернулась домой после долгого трудового дня, увенчавшегося визитом в поликлинику, где ей наконец-то сняли гипс. На улице стоял мороз, последние дни казалось, что вот-вот пойдёт снег. Но Эрика сомневалась, что у них будет снежное Рождество. Вставляя ключ в замочную скважину, Она обратила внимание, что после долгих недель пребывания в Гипсе её рука выглядит усохшей. Она отперла дверь, шагнула через порог, подняла с коврика ворох открыток. Пройдя в гостиную, она сняла пальто и первым делом открыла 18-е окошко рождественского календаря, который прислали ей Якуб и Каролина. Она вытащила из ячейки шоколадку и увидела в глубине Санта и мистер Клаус, толстых, весёлых, улыбающихся Санта держал веточку омелы над головой миссис Клаус. А та с окетливой улыбкой наклонилась к нему, собираясь поцеловать. Главное, помните, милые, что Санта приходит только раз в году. Не теряйте драгоценное время, повеселитесь от души, сказала Эрика календарю. Сонув шоколадку в рот, она прошла к холодильнику, налила себе водки, села с бокалом на диван и принялась распечатывать открытки. Ее поздравляли с Рождеством Мосс, Крейн, МакГоре и даже Питерсон прислал открытку с довольно двусмысленными, добрыми пожеланиями. Она каждый день видела их всех на работе, за исключением Питерсона. То должен был вернуться на службу в новом году. И ей было непонятно, зачем они прислали ей поздравительные открытки по почте. Эрика почувствовала себя скрягой. Рождественские открытки коллегам она разложила по ячейкам, для служебной корреспонденции на работе. Эрика собирала и заказать что-нибудь из еды на дом, но тут у дверь постучали. Она открыла её и удивилась, увидев на пороге Марша. Они не общались со времени драматичных событий в Дартмуре. Привет. Привет, Эрика. Поздоровался Марш. Он заметно похудел. Входи. Выпьешь чего-нибудь? Предложила она, быстро добавив: "Чай, кофе. Марш вошёл, вытер ноги, но пальто не снял. Эрика провела его в гостиную. Нет, ничего не буду, спасибо, отказался он, нервно барабаня пальцами по спинке дивана. Возникло неловкое молчание. Ну, ты как? спросила Анна. Не знаю, вроде ничего. А Марси? Пока не очень, но постепенно выправляется. София и Смей На удивление, жизни радостны, счастливы, что снова дома, все время льнут, к нам обнимаются. Мы думаем показать их психологу как-нибудь. Но они больше расстроены из-за Нины Харгривз. Она совершила тяжкие преступления, она убивала людей. И все же благодаря ей мои девочки живы. Благодаря ей твои девочки были похищены, и вы потеряли 200 тысяч. Эрика нахмурилась. Извини, не то говорю. Ничего. Полиция Девана и Корнуола достала тело Дина Гровера. Оно лежало там, где указала Нина. В колодце блес водопада на пустоши. Лицо было разбито камнем, а Мариата Хоффман в новом году предстанет перед судом. Марш морщился, слушая эти подробности, а потом сменил тему разговора. «А ты как сама?» Я слышал, навещала Нилза Аккерману. «Да». из эгоистических соображений, чтобы поставить точку. Но я не уверена, что это помогло. Я могла бы простить его за то, что он предал меня, но из-за него теперь отправлены на пересмотр множество закрытых дел и переговоров. И самое смешное, что через 4-5 лет его, скорее всего, выпустят за хорошее поведение. Марш кивнул, смущенно раскачиваясь на каблуках у дивана. Пол, может быть, всё-таки выпьешь кофе? Он покачал головы и сделал глубокий вдох. Марси просила узнать, будешь ли ты здесь на Рождество. Я? А что? Хочет пригласить тебя к нам на рождественский обед. К вам? На рождественский обед? Да, я знаю, вы с ней не всегда сходитесь во взглядах. Мы с ней никогда не сходимся во взглядах. А после того, что произошло... Она так благодарна тебе за спасение девочек. Она очень эмоциональна по этому поводу. И насчёт многого другого. Но она говорит, что была бы рада видеть тебя у нас. Э девочкам ты нравишься. Ты же понимаешь, что она пережила. Может, она хоть душу с тобой отведёт. Её родители тоже придут, но они всегда предпочитают, как говорится, заметать мусор под ковёр. Если считаешь, что обет это слишком торжественно, Приходи на Херес со сладкими пирожками. И она хотела бы извиниться перед тобой за то, что я говорила тогда перед всеми насчет тебя и меня. А ты сам хочешь видеть меня в своем доме на Рождество? Конечно. Эрика, мы ведь с тобой сто лет знаем друг друга. Ну да. Так придешь? Ладно, приду. Они долго смотрели друг на друга. Бог мой, гляди! "Воскликнул Марш, подходя к окну. Снег пошёл. А я уж думала, что в этом году нам снега не видать", произнесла Эрика. Она встала рядом с ним у окна. На улице падал снег, огромные белые хлопья, кружась в воздухе, медленно опускались на сухую землю. Несколько минут они молча любовали снегопадом. "Что ж, пойду, пожалуй. Девочек купать пора". сказал Марш. Конечно. Эрика проводила его к выходу. На прощание он легонько чмокнул её в щёку и тихо проронил: "Спасибо за всё. Ты много для меня значишь". Эрика вернулась к окну. Марш шёл по парковке сквозь снег, спеша к жене и дочкам. Текст читала Ксения Бржазовская.